нами проходили представители всех наук, и точных наук, и всяких прочих наук. Все они сейчас как будто бы стараются подвести основоположение своей науки тоже по линии, под нашу социалистическую строгу. Это все правильно. Но, товарищи, все-таки, самое правильное. и самое решающая, и самая определяющая наука нашей истории, которая называется марксизмом и ленинизмом, этой науке мы обязаны всем, В основном и решающем. Не думайте, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, так сказать, люди крепкие, мы люди напористые. Это все верно. Но, товарищи, никаким напором законов истории не опрокинешь, если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще. А не основываешь на, на положениях точной и твердой науки.